а после банкета студенческий хор и танцы. Дома в три часа ночи. На следующий день конференция и ужин у короля во дворце. Можно было бы лечь рано спать, но, вернувшись в гостиницу, мы все отправились в бар и долго пили шведское пиво. С нами была одна аргентинская поэтесса. Она тоже получила Нобелевскую премию, но совершенно не умеет пить. Еще одно отличие весьма обрадовало Флеминга. Ему присвоили звание почетного гражданина Дарвелла, маленького шотландского городка, где он учился в школе. Нет более приятного и редкого ощущения, чем то, что тебя признали пророком в твоем отечестве. Из Лондона в Глазго Флемин поехал поездом с женой, сыном Робертом, братом Бобом и невесткой. Чтобы скрасить путешествие, Флеминг придумал новую игру в карты. Дома Дарвала были украшены флагами. По улицам ходили музыканты в шотландских юпочках и играли на волынках. Мэр с советниками, а также репортеры и кинооператоры встречали Флеминга у ворот города. Молитвы, речи, бесконечные автографы. Многие люди приходили сообщать, что они учились со мной в школе не удержался от соблазна подтрунить над своими соотечественниками и сказал, что они о нем слышали только потому, что мэр Дарвелла поехал в Каир. «Когда ваш мэр был в Каире, он узнал, что я приобрел некоторую известность. Вернувшись, он предложил вашему муниципальному совету послать мне поздравительное письмо. Оно доставило мне большое удовольствие, ведь вы впервые после моего отъезда из Дарвелла поинтересовались мною». Преклонение, окружавшее его всюду, куда бы он ни приезжал, всемирная слава, не изменили его характера. Но он стал не то чтобы приветливее, он всегда отличался сердечной вежливостью, а, пожалуй, менее резким. Частые публичные выступления научили его держаться непринужденнее. Его друг Захари Копе, выслушав как-то его небольшую умную речь, сказал, когда они выходили, Вы произнесли блестящую речь. Да, ответил Флеминг, я это знаю. Он очень хорошо говорил и в тот день, когда его друг лорд Уэб Джонсон, президент Королевского хирургического колледжа, вручил ему золотую медаль колледжа, высокая и редкая награда, которая за 144 года присуждалась всего 20 раз. Вручение медали состоялось во время ужина, на котором присутствовали члены королевской семьи, премьер-министр и лорд-канцлер. После речей старый друг и коллега Флеминга, доктор Брин, подошел к нему, чтобы его поздравить. «К моему большому удивлению, он прервал меня», — пишет Брин. «Ради бога, не надо», — сказал он. «Лучше сыграем партию в бильярд». «Как? Разве здесь есть бильярд?» «Нет, конечно, нет», — воскликнул Флеминг. «Пойдемте в клуб». Он считал, что существует один только клуб, клуб художников в Челси, и мы поехали на своих машинах на Олд Чардж-стрит. Это происходило вскоре после окончания войны, и к вечеру еще не переодевались. Появление Флеминга в этот поздний час во фраке, в белом галстуке с лентой почетного легиона на шее и множеством орденов на груди произвело сильное впечатление. Но это не помешало нам сыграть партию в бильярд, и мы ушли только в два или три часа ночи. Флеминг по-прежнему любил бывать в этом клубе. Ему нравился большой светло-зеленый зал, где стояли два бильярдных стола. Его привлекали непринужденные манеры художников и скульпторов. Он заходил сюда каждый вечер, часов шесть, с наслаждением окунался в знакомую обстановку, играл партию в бильярд, придумывая, как он это делал во всех играх, какие-то необычные удары. Иногда он из любезности позировал кому-нибудь из художников, но никогда не хвалил свой портрет. Члены клуба были потрясены, что их молчаливый одноклубник стал великим человеком. Когда на него обрушились почести, многие поздравляли его. «Это ничего не значит», — говорил он и переводил разговор на другую тему. Нобелевская премия, присужденная Флемингу, сразу разрешила вопрос, стоявший столько лет в Сент-Мэри, о преемнике Райта. Флеминг стал принципалом института, так теперь назывался директор.